Восьмое. Аспект центрального героя в степи графически не дал бы непрерывной линии. Получилось бы нечто вроде пунктира с очень большими и неравномерными промежутками между штрихами. Эти пробелы создаются, во-первых, тем, что время от времени обстановка изображается через восприятие других персонажей, Ивана Ивановича, всех пассажиров-брички вместе, подводчиков, Подводчиком свет бил в глаза, и они видели только часть большой дороги. Кроме того, перерывы образуются благодаря лирико-философским монологам повествователя, занимающим целые страницы. И в-третьих, помимо прямого вмешательства повествователя, в повести используется еще один способ, позволяющий выйти за пределы восприятия Егорушки. Этот способ –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 «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить». Егорушка еще не знал этого.